Глава девятая. Тайный герой. Марк очнулся от ощущения холода. Открыв глаза, он увидел, что все еще валяется в проулке, куда они отошли с Мартой. Сколько он был без сознания. Спина одеревенела. Такими темпами получит воспаление легких. Встать не получилось. Область под диафрагмой справа жутко болела. Он не знал, сколько сейчас времени, но людей на улице было мало. С удивлением отметил, что пока он был в отключке, у него сами собой сработали три дисторта. Мана восстановилась полностью. Отлично. Создав диагностическую сеть пару раз, Марк способствовал регенерации оставшихся поврежденных тканей печени, явно что-то упуская, но это лучше, чем ничего. В мире инвестига он единственный, кто может излечивать сам себя, и раньше это не казалось прикольной суперсилой. Марк еще никогда так не радовался собственным заблуждениям. Это же просто подарок судьбы. Из-за того, что белых шариков насука у него не осталось, пришлось вытерпеть довольно неприятную вспышку боли. Лицо покрылось каплями пота, а рубашка промокла насквозь. Выпив немного воды, Марк отдышался и с трудом встал, опираясь на кирпичную стену. Левая рука держалась за бок. У него не хватало умений комплексно все вылечить, и поэтому костыли в виде низшего исцеления не убрали дискомфорта от ранения. Все же ему стоит показаться из кула по рангам повыше. По пути домой он подозвал бойкого мальчишку, сына его соседа по этажу и попросил за небольшое вознаграждение привести целителя средней ступени. Сам же с наслаждением снял верхнюю одежду и завалился в мягкую кровать. Что это вообще было? Теперь у него было время подумать о произошедшем. Последние слова Марты говорили только о личном подтексте. В каком-то смысле это радовало, ведь если бы заказ был от враждебной организации, кружка аристократов или купцов-промышленников, то одним покушением он бы не отделался. Все же не стоит недооценивать отчаявшуюся женщину. Ему везет на ненормальных баб. Выжить в мясорубке подвального боя, чтобы быть убитым, спятившей аристократкой. Звучит как заголовок для желтой прессы. Специально мстить Марк не собирался. Признаться, соблазн велик — но если он сейчас настроит всю семью Анарика против себя, то свяжет себе руки. Простые его мальчики сделают всю черную работу. Даже мараться не придется. А пока есть даже преимущество в этом неудавшемся Димарше несчастной любви. Мика освободится от заведомо пустой романтической связи, а ему больше не будут докучать преследованиями. Девочке придется через несколько лет столкнуться с бедностью, и справедлива расплата из-за необоснованные претензии на особое к себе отношение. Быть лучшим не значит родиться таким изначально. В Рилгане отсутствует понятие табеля о рангах, и в этом большой минус монархической системы. Рано или поздно нынешняя власть сживет себя. После того, как он узнал, насколько серьезна была подготовка у революционеров, считай, больше десяти лет, Марк перестал считать их цели такими уж несбыточными. Эти люди знают, чего хотят, закалились в бесконечных интригах, шпионаже и подпольной организации всех аспектов восстания. У них есть хребет и твердая воля. Обе стороны играли грязно. В таких условиях сложно придерживаться идеала. Нет, он не оправдывал убийство ради достижения цели, но понимал логику подобных поступков. К сожалению, в мире без гуманизма он выглядит как блаженный дурачок, пытающийся раздуть пламя человеколюбия на отсыревших углях благородных принципов. Это так не работает. Да, но... Но это его игрушки. То, что с ним было всю прошлую жизнь. То, что заставляло учиться, работать. Путеводная звезда морали. Выбрав там профессию врача, Марк одновременно любил и не любил людей. Здесь эта нелюбовь немного смягчилась, и он стал терпимее к проявляемым слабостям и даже корил иногда себя за чрезмерную требовательность и жестокие мысли. Он все еще отчетливо не понимал, в чем его цель. Что мешает прямо сейчас пойти и сдать к чертям собачьим Липраста и вступиться за короля, получив при этом жирные преференции? Денег, что они зарабатывают с бифальтом, хватит на любые эксперименты. Можно потратить их на исследование людей с высоким значением маны. Зачем он так упорно наращивает, вопреки всему, свой магический потенциал, когда изначально его сила в мозгах? Даже собственному телу Марк уделил больше времени, чем познавательной деятельности. Ведь не обязательно всегда быть на острие. Это лицемерие прикрываться верой в прогресс и науку, наращивая при этом военный потенциал. Все, что он дал новому миру, — это парочка дурацких изобретений хавчика и немного открытий из области химии и медицины. А ведь годы идут. Когда наступит та самая пора, где он сядет и займется тем, ради чего так рвал жопу? А Марта все-таки мразота. Как он вообще прошляпил удар? Мямля! «Развесил Нюни. Жалко стало, неудобно. Вот и получил, что полагается». Что-то он совсем пересрал за свою жизнь, раз начал задаваться вопросами вечности и выбора пути. Пришедший док быстро залатал его, не задавая лишних вопросов. Чудотворная сила Фаллеров быстро наделяет людей эмпатией и эмоциональным интеллектом. После целебной процедуры он почувствовал себя лучше. Оставшиеся два дисторта он слил на укрепление общего самочувствия и отправился в штаб. Там его, наверное, заждались. Из-за или просто он хотел выпросить у командования отгул на неделю. Поток беженцев устаканился, и прогнозируемое количество раненых вполне могли вылечить без него. Личного состава хватало. Капитан Алекс удивился просьбе, но добро дал. До этого Марк маниакально и шачил каждый день, пытаясь забыться в рабочих буднях. Каким-то образом его учитель узнал о семейной трагедии и постоянно настаивал на выходных. Не дать не взять, Кунс постарался. В последние дни они редко с ним виделись. Вроде он сказал, что нашел четверых добровольцев, готовых идти с ним хоть до безумного океана. Впутывать ребят в дела просто Марк не хотел. Не то чтобы не доверял им, просто не хотел подвергать лишней опасности. Пришлось бы доверить часть информации. Незнание для них лучше. Это его долг, и он обязан разобраться сам. Марк мог легко отказаться и не лезть в авантюры однорукого друга, но тот спас ему жизнь. Не в его правилах игнорировать подобное. Да, немного наивно и стоило бы кинуть вредного аристократишку, но если нарушить принцип то со временем он перестанет чувствовать под ногами твердую почву. Случись, что он просто покинет Рилган и помчится вывозить свою семью с этой страны, пока на дорогах коллапс из монстров. Так он про себя решил. Не хотелось, конечно, такого развития событий, но он достаточно уже потерял близких, чтобы снова вернуться к той боли, что заглушил дистортами. Вещей у него немного, на пару рюкзаков. Один он отнес в магазин семейства Куска. Там были его наработки с древесиной Акапури, всякие измерительные приборы, запас шариков насука, несколько книг и прочие мелочи, что скрашивали будни в академии. Это добро стоило достаточно дорого, чтобы рисковать его потерей при выполнении миссии Праста. Зная, что от него требуется только лечение, Марк прихватил все необходимое для первой помощи. Клэр Лэре Вайзу он наврал, что отправляется к другу и что скоро хочет вернуться в общежитие. Соскучился по ребятам и все такое. Углубляться в вопрос они не стали, и Марк спокойно выдохнул. «Приятно, когда есть куда пойти». К вечеру он вернулся в старую квартиру и, расплачиваясь за последние дни проживания, получил записку с адресом. Запомнив его, он сжег бумажку и лег спать. «Это оказалось не так просто», Бессонница дала о себе знать. Все дисторты, увы, потрачены. Он нервно прогонял все варианты развития событий, ворочался сбоку бок. И когда в очередной раз встал с кровати, чтобы открыть окно и подышать свежестью ночного воздуха, вспомнил про письма ребят из Ваабиса. Он так и не прочитал их. Конверты лежали во внутреннем кармане рюкзака. Если он прочтет их, то точно не уснет а нужно восстановить ману и дисторты перед опасной миссией. Но и оставаясь в неведении, Марк тоже будет всю ночь гадать, как там родные. К черту! Он достал конверты и вскрыл первый от Бефальта. Там было две бумажки. «Привет, братишка. Полагаю, Кунс тебе уже все рассказал. Ты прости, но сейчас любые слова по этому поводу мне кажутся жалкими и недостойными ее памяти поэтому я сразу перейду к новостям. Тебе это может не понравиться. Я попал. Ты предупреждал не связываться с художником. Прости, что не послушал. Не отрицаю своей вины, Гурк. Ты знаешь, для меня семья не пустое слово. Если бы я пошел на попятную, все закончилось бы хуже. Сейчас мы платим десятую часть доходов на откуп его парням. Пока письмо дойдет, и не знаю, дойдет ли вообще, все может измениться. Также нам приходится доставать для него информацию через сеть Бруно. Одного старейшину Голюди они сменили, поставив своего человека. Не хочу таить, но у меня были и личные причины, по которым я пошел на сделку. Если доведется, расскажу при встрече. В городе не хватает магов и лекарей. Постарайся быстрее вырваться в Абис, как отобьете столицу. Кунс расскажет, что к чему. «Ты прости, я обосрался и не смог нормально всем управлять и наделал делов. Когда приедешь, можешь все перепоручить кому-то другому. Возражать не буду и сделаю, как скажешь. И еще. Сейчас у меня на столе лежит записка от этой мрази. Думал не писать об этом тебе, но раз уж решил быть честным, то скажу сразу. Я соглашусь. Твой непутевый брат бифальд Хандлер. Развернув записку от Крижина, Марк от неожиданности присел на кровать. «Что за дичь там происходит? И откуда у Красноволосого сведения о маньяке Сприте?» Без сомнения, этот манипулятор блефует, играя чувствами старшего брата. Марк помнил, что Амада и его мать Кристагашек много значили для Бефальта. Повзрослев, тот смог рассказать тет-а-тет -тет небольшие детали. Разговор был беглым и сухим. Но за долгое время знакомства с Бефальтом Марк давно понял, что тот скуп на слова, если дело касается беспризорного прошлого. Он не любил вспоминать то время и всегда переводил стрелки на другую тему или специально начинал задирать Мика, чтобы избежать лишнего внимания. То, что он собирался сделать, безумие. Скорее всего, Крижин имел в виду сведения о лорде Анарика, Он должен понимать, что сил купца не хватит, чтобы одолеть высшего аристократа. Значит, тот будет шпионить за главой города и сливать инфу о мерах безопасности. Да уж, заснешь после такого». Он сжег компрометирующую записку и вскрыл письмо от Микульпа. «Ничем не лучше. Тот писал, что попал в ловушку шантажа из-за матери, проигравшейся в карты, и теперь боялся об этом сказать Бэфу, зная вспыльчивый характер брата. Миклялся, что не будет рассказывать чего-то важного, но если поймается на откровенной лжи, то будет худо. Дальше шли извинения и просьба приехать как можно быстрее. Понятно. Значит, оба брата сейчас в обороте у Крижина. И чего он так прицепился к его семье? Слава богу, Мику хватило решительности все это написать. Очень важно иметь общую картинку происходящего, пусть даже нелицеприятную». Мур коротко набросал расклад дел и заверил, что они с Ларой не останутся в стороне и помогут ребятам оправиться. На данный момент тот был единственный, в ком можно было не сомневаться. Звезд с неба не хватал, но не боялся ответственности и поступал как взрослый. А вот от Найши письма не было. Это заставило его переживать, все ли с ней в порядке. Во время обучения они часто проводили время вдвоем, и он не привык, что она может закрыться от него. Марк забылся сном через пару часов. Утром он попрощался с постояльцами и отправился на конспиративную хату в стареньком районе. Комфортом комнаты не отличались, но здесь была вполне приличная мебель. А что самое важное — Вход со двора прикрыт пологом зелени. Уютный гостиничный домик повсюду был увит растениями, а птицы без наказа настроили свои гнезда под архитектурными выступами. Добродушная старушка-хозяйка отдала ему ключи и пожелала хорошо отдохнуть. Марк заплатил за месяц проживания, но Ли уверял его, что это перестраховка. Бруно наотмашь снес клацающему зубами волку переростку пол головы. Ребята держали строй, не давая твари посеять хаос. Тот каждый раз натыкался на стену из щитов и глупо попался на каменные копья, с легкостью пробившие ему брюхо. Зафиксированный в таком положении он стал не опасен, поэтому Голють быстро покончил с ним. Позади стоял высокий Амер с дворучником на плече. Это оружие ему сразу приглянулось. Из-за низкого запаса маны новичок не мог быть частью строя. На активацию щита требовалось 100 единиц и еще 12 в минуту на поддержание каста. Решено было, что он со своим дрыном будет защищать фаланги от всякой мелочи. В целом, тот был многофункциональным бойцом. С каждым днем Аммерс все больше нравился Бруно. Но он не спешил это демонстрировать. Уважение надо заслужить. Все его ребята прошли суровую школу, и командир не мог так просто выделять новоприбывшего, пусть тот и не посовал перед трудностями. Если отношения с подчиненными складывались лучше некуда, то вот Бефальт значительно охладел к нему после случая, когда Бруно предупредил тайного инспектора о готовящемся безрассудстве купца. Бруно не мог допустить возникновения анархии в городе. Не сейчас, когда они так продвинулись в отстаивании своих прав в людском городе. У него были отличные отношения со старейшинами, администрацией Ваабиса, купцами, аристократами и даже бандами. Если допустить покушение, то начнутся проверки. Узнают, что они держат незаконные военные формирования. Начнут копать еще глубже, и неизвестно, что всплывет наружу. Сейчас он объяснял возникновение отряда дружными общинными связями, и лорду Гарсу Анарика было наплевать на мелкие нарушения, пока голюди охраняют город до прибытия основных сил. Если Беф убьет аристократа, это будет катастрофа для всех. И ради кого? Пацаненка, убитого давным-давно. Крижин дал много информации. Сприт в городе. Дело за малым. Ребята из юношеских отрядов изучат каждый кирпичик Ваабиса. Нужно только время. Еще никогда его народу не жилось так хорошо. Он не хотел отката назад к темным временам, когда в каждой семье погибал стабильно один ребенок от голода. Это считалось нормой. «Что-то их все больше и больше», — невесело высказал его мысли Амерс. «Сворачиваемся!» Скомандовал он ребятам. «Маны осталось немного! На сегодня отвоевали свое!» Подходил тот момент, когда им становилось все опаснее отдаляться от стен города. Кольцо сжималось, и скоро начнется настоящий штурм. Их вылазки лишь отдаляли неизбежное. Разведчики говорят, что твари все прибывают и прибывают из леса, будто вода из горного источника. Они оседлали лошадей и двинулись домой к восточному входу. Помимо инструкций по борьбе с вуруждуками, гонец из Рилгана доставил разведданные по борьбе с экзотиками. Эти сведения добыты большой кровью и сэкономят защитника много жизней. Бруно старался не рисковать лишний раз. На нем лежала ответственность за подчиненных. Именно поэтому за долгое время умер только один голють. Ему бы не хотелось в дальнейшем повторять тяжкий опыт разговора с родственниками умерших. Что бы там ни приказывали эти хамские аристократишки, своих людей на убой он не поведет. В крепости их каждый раз встречали как героев. Всем было известно, что голюди защищают стены, и в этом Бруно видел еще один плюс – политический. Диаспора укрепится в правах, как полноценные граждане. Придется добиваться этого потом и кровью. Тяжелые времена несут не только горе, но и великие возможности. а Аушон, Бруно их не упустит. Через три дня город окончательно попал в окружение. Началась изнурительная осада. Теперь его бойцы были рассредоточены по стенам. Туда же старейшины Мессалы согнали всех боеспособных жителей. Администрация не жалела кристаллов, ведь если не будет населения, то зачем они нужны? Защитники свободно убивали всю шваль, что приближалась к стенам, и проблем не наблюдалось. Все радовались неожиданной легкости ввиду выигрышной стратегической позиции. Некоторые даже приносили с собой стульчики, чтобы ноги не уставали стоять. Однако вся эта безалаберность ополчения закончилась с прибытием стаи бато. Именно тогда пошли первые серьезные жертвы. Камни калечили жителей, сносили им конечности, разбивали головы, пугали постоянным гулом попадания в стену. Многие начали сомневаться, хватит ли укреплением прочности. Первую стаю удалось перебить точечными атаками стрелков из личной охраны лорда. Чтобы заклинание имело хорошую пробивную силу на большом расстоянии, требовалось гораздо больше маны, чем для обычного шаблона. Бойцы Бруна не были способны на такое. Их сила в жесткой дисциплине и командной игре. Вслед за одной стаей с другого конца города последовала вторая. Когда Бруна доложили о третьей, Он был весь взмыленный и на нервах. «Да куда столько!» Сложно присутствовать везде. Его ребята не давали повредить ворота, и если сейчас разделить гарнизон, это приведет к опасности прорыва сразу с двух сторон. Некоторые монстры обладали способностью к импульсивному использованию заклинаний, иногда даже во вред себе. Если их подпустить слишком близко, они могли поджечь деревянные створки. Повезло еще, что бата тупые и не наступают организованно. Так бы ворота уже давно пали. «Я не могу никого отправить на северную сторону!» Со злостью объяснял он адъютанту лорда. «Пусть гарс посылает свои резервы, сократит охрану или что-нибудь придумает. Мне плевать. Видишь, что происходит?» Этот щупленький чистоплюй только и был способен на работу посыльного. Еще и нос воротит, мол, не сходит до общения. Бруно схватил дурачка за шкирку и подтащил к краю стены, давая увидеть столпотворение мерзких тел, прорывающихся ко входу. Впереди идущим мешали трупы, и они взбирались по ним вверх, тут же умирая от магических атак защитников. Видишь! Гневно прокричал ему на ухо командир голюдей. «Лучше спроси, где нормальные ворота, а не этот трухлявый хлам, что мы охраняем! У моих ребят мана не бесконечная!» Мальчонка убежал, как ошпаренный, тараторя не раздельные фразы. «Альтен да его дери! Кого они набирают в свои войска? Вояка сраный!» Сплюнул Ламерс. Голить уже два раза выходил за ворота, чтобы оттеснить прорвавшихся своим двуручникам. Других экзотиков помимо бата пока не наблюдалось. Все же Бруно беспокоился о северной части города. У него были свои адъютанты-мальчишки, что собирали сведения со всех частей Ваабиса и докладывали. Из-за неосмотрительности правления ему приходилось использовать для войны даже детей. Может, Бифальты прав в своем желании убить бесполезного нахлебника, но старое зло привычней. «Пришлют нового, и придется долго налаживать контакт». Через два часа ему доложили о прорыве на северном направлении. «Амерс!» — скомандовал он. «Бери троих ребят, идите срочно помогать! А ты?» — сказал он пацану-бегунку. «Сам не вмешивайся! Стой в стороне и наблюдай! При любом исходе ко мне с докладом, ты понял?» Строго спросил он его. «Да, я все понял, командующий!» вытянулся в струнку подросток. «Чтоб никаких геройств!» — повторил Бруно. «Если ты погибнешь, некому будет доложить ситуацию, а значит, мы не отреагируем на угрозу!» Понимание разлилось по глазам парня, и он вдохновленно кивнул, осознавая важность задания. «Идем, разведка!» Полушутливо хлопнул его по плечу Амерс и помог залезть на лошадь, приютив парня спереди затем поправил глазную повязку и скомандовал. «Держись крепче! Помчимся с ветерком!» Помощь выдвинулась, а Бруно с замиранием сердца ждал вестей. Чтобы не снижать боевой дух солдат, он не выказывал волнения и временами сам подменял ребят. «Скоро наступит ночь». Он отправил часть защитников отсыпаться, чтобы восстановить ману. Другая смена осталась на страже. Интенсивность атак спадала. «Позвольте доложить!» Бруно чуть не вздрогнул от испуга. Пацан подкрался сзади и с чувством гордости, явно ища похвалы, перешел на официальный тон. «Так, парень, давай покороче и попроще. Молодец, что пришел. Как там север?» Устало спросил командующий. «Отбили!» — радостно улыбнулся маленький адъютант. «Задали им жара и стену заделали!» «Хорошие новости!» У Бруна тоже невольно потеплело на сердце. Рядом навострившие уши подчиненные лыбились до ушей. «Ника камер с ребятами постарался?» «Не-а!» фамильярно сказал мальчишка. «Пока мы скакали, какой-то сильный маг всех раскидал, выжег всю округу!» Продолжал захлебываться слюной пацан. «Такая мощь! Ух!» Глазенки восхищенно блестели. Бруно не мог припомнить, кто это мог быть, и поинтересовался у очевидца. «Никто не знает!» Еще более радостно сказал он Бруно. «В том-то и дело! Он убил всех, заделал стену и ушел, не представившись! Тайный герой Вабиса!» По слухам, маг носил скрывающую лицо бандану, а в остальном ничем не выделялся. Простенькая курточка, кепи, самые обычные штаны на подтяжках и черные туфли. Так ходило полгорода. Хм...» Бруно скептически почесал голову. «Это точно не свиты лорда. Без разницы. Главное, что помог». «Ну что ж, пусть будет тайный». Командир еще раз улыбнулся и растормошил огрубевшей рукой волосы пацана.